Глава 32. Как не бросить все на свете? Не отчается во всем, если в гости ходит ветер, только дикий черный ветер, сотрясающий мой дом. Блок. Январь 1920 года. На Кубани иногда случается, что стены домов Крыши, деревья, заборы, колокольни церквей, кресты и купола, стекла в окнах после заката солнца уже в сумерках продолжают сохранять пылающий красноватый интенсивный цвет. Солнца давно нет, и западный небосвод уже почти полностью померк, а предметы, отражая последние почти неприметные отблески быстро темнеющего неба, все еще живут так, будто настоящее солнце озаряет их прощальными розовыми лучами. И это странно печальное зрелище нередко продолжается долго, даже тогда, когда луна поднимается, и ее мертвенно-призрачный, неопределенный свет воцаряется над землей. Похоронив мать, Ивлев остался совершенно одиноким в своем родном доме, как будто забытым всеми. Ни Шемякину, ни однойка он не давал о себе знать. Он чувствовал себя потухающей лампадой и не хотел чтобы в нее кто-нибудь подливал живительного масла. С холодным равнодушием он листал газеты, следил за оперативными сводками, делая это лишь по инерции и потому, что прощальный свет угасшего солнца еще отражался в потемках его души, готовящейся утонуть в черноте ночи. Он перестал бриться, целыми днями в измятом костюме валялся на диване, или бесцельно бродил по опустевшему дому, натыкаясь на туфли, галоши, костюмы Сергея Сергеевича, Инны, Елены Николаевны. Все эти вещи, как бы с немым укором, ему говорили, «Ты теперь один, непрекаянный?» А если бы не связался с Корниловым и Деникиным, не участвовал в ледяном походе, не уходил с отрядами Покровского и Филимонова за Кубань, не отступал с остатками корниловцев в Задонье, не был адъютантом Маркова, не выполнял ответственных поручений Романовского и Врангеля, то дом был бы еще полон жизни, не погибла бы Инна, не ушла бы Глаша из Екатеринодара, не умерла бы в одиночестве мать, и даже Сергея Сергеевича, может, не скосил бы страшный недуг. Тягостные и сиротливы были дни, еще тягостнее часы, когда за квадратными окнами тянулись зимние ночи. В ночные часы, страдая от бессонницы, Ивлев невольно припоминал тернистые пути последних лет. И куда не устремлял взор памяти, всюду видел людей, корчившихся от ранений и сыпно-тифозной горечки. Он мало ел, мало пил, зато много курил. За папиросами и хлебом выходил на базар не в офицерской шинели, а в потрепанном отцовском костюме, поношенном пальто и старомодной фетровой шляпе. Офицером комендантского патруля, проверявшим документы, он предъявлял удостоверение о том, что является переводчиком при военной французской миссии. Полагая, что его нет в Екатеринодаре, никто не приходил, не звонил ему, и как было тут ни одичать, ни опуститься? И вообще, как было дальше жить? Для чего? Для кого? Казалось, не осталось никакой привязанности к жизни. В доме была библиотека из нескольких тысяч книг, она занимала довольно большую комнату. Ивлев однажды зашел сюда и прежде всего обратился к шкафам, плотно заставленным томами сочинений русских и мировых классиков. Все они давно были прочитаны, и в тоскливые дни, казавшиеся последними днями жизни, перечитывать Льва Толстого, Бальзака, Шекспира, Тургенева, Гоголя не хотелось. Ивлев искал непрочитанного и распахнул дверцы соседнего шкафа, доверху забитого трудами философов, начиная от Аристотеля и кончая Шопенгауэром, он переставлял хорошо знакомые книги и удивлялся тому, что в юности успел прочесть такую уйму книг. Ивлев ни с чем отошел от книжных полок с философами и направился к шкафам, стоявшим у противоположной стены, где хранилась целая бездна русской и западноевропейской билетристики. В поисках значительного умного, талантливого он настойчиво листал одну книгу за другой, поражаясь, как ничтожно мало на свете Пушкиных, Лермонтовых, Достоевских, Буниных, Слаберов. Если среди миллиардов умерших людей была лишь небольшая горстка великих умов, если в искусстве и философии не скопилось обилие гениев, то откуда ему взяться среди государственных мужей-политиков? и Следовательно, чрезвычайно наивно уповать на встречу с ними в России, превратившейся в бурлящие горнила огня и крови. Гений в политике осуществляет свое высшее предназначение не только решительными действиями, как Петр I или Наполеон, но и тем, что, вбирая в себя миллионы желаний и мнений, творчески распоряжается этим колоссальным хором. Работая над собранием идей и чувств своей эпохи, гений создает новые кодексы для настоящего и будущего. Его великая душа знает, куда вести род людской, и потому даже тень великого человека ярче живой посредственности. Она и из-за могильного бугра зовет и увлекает. А что если таким гением и всевластным дирижером русских сердец стал Ленин? Ивлев медленно отошел от книжного шкафа, и глубоко пораженный этой мыслью и тем, что она подкрепляется всеми основными событиями революции и гражданской войны, остановился у окна. Он чувствовал себя человеком, беспощадно обворовавшим самого себя. Когда в лето девятнадцатого года Мамонтов скакал по тылам красных, то почти все газеты Белого Юга захлебывались от восторга, расхваливая его кавалерийский рейд. Даже «Таймс» отвел ему передовую статью как герою рейда якобы беспримерному по дерзости и стремительности. Мамонтов мгновенно стал наиболее популярным из белогвардейских генералов. Бойкие журналисты, сведущие в военной истории, сравнивали рейд Мамонтова с лихими набегами Мюрата и не скупились на хвалебные эпитеты. Ростовские, Новочеркасские, Екатеринодарские и Таганрогские газеты утверждали, ссылаясь на верные источники, будто в Москве на Курском и Казанском вокзалах у перонов стоят под парами паровозы со специальными поездами Совнаркома и ЧК. Мол, у большевиков нет никакой гарантии, что Мамонтов неожиданно не окажется на Красной площади у стен Кремля, ведь он уже в Козлове, а его передовые разъезды вокруг Рязани. Ровно три недели мамонтовский рейд не сходил со страниц белой прессы. Когда же сейчас в Екатеринодаре от цепного тифа умер Мамонтов, имя которого давно было предано забвению, то из всех газет, некогда безмерно восславлявших его, лишь вольная Кубань посвятила ему всего шесть коротких газетных строк. Ивлев прочел их и подумал — Вот и вышел из игры трехнедельный герой девятнадцатого года. Без всякой помпы отправили его на Екатеринодарский погост, там ему и место. Вообще всего лучше, если бы никогда и не было никакого Мамонтова. Никто так не напакостил белому делу, как этот наиболее типичный представитель белогвардейской Хлестаковщины. А Екатеринодар... Кишмя кишел дезертирами. Офицеры-дезертиры тоже, как Ивлев, рядились в штатские пальто, кепи, шляпы. Их также называли зелеными. Заразившись сыпным тифом, умер войсковой атаман Успенский. После него Кубанская Рада избрала атаманом врага Деникина генерала Букретова, недавно состоявшего под следствием по обвинению в злоупотреблениях. Председателем Рады стал Тимошенко, председателем правительства некий Иванес. Все они были лидерами черноморцев. С возвращением самостийной группы к власти процесс разложения края и кубанских войск пошел быстрыми темпами, началось массовое бегство кубанских казаков с фронта. В январе в кубанской столице сосредоточились все корифеи казачьего политического мира. Непрестанно заседали Верховный Круг во главе с Богоевским, обе Кубанские Рады и Донской Круг. Верховный Казачий Круг, который приступил к установлению независимого союзного государства, объявил себя Верховной властью по делам, общим для Дона, Кубани и Терека. Деникин в штабном поезде сидел в Тихорецкой. Его ближайшими помощниками, сотрудниками и советчиками по-прежнему оставались Романовский, генерал-квартирмейстер Плющевский Плющик, докладчик по оперативной части полковник Колтышев и бывший адъютант Алексеева генерал Шапрон. С ними главнокомандующий работал и в их кругу переживал все неудачи. 12 января Деникин созвал в Тихорецкую на совещание атаманов, председателей правительств, И командующих армиями Сидорина, Кутепова, Покровского и Шкуро, и выяснил картину положения и настроения фронта. А через четыре дня, 16 января утром, поезд ставки прибыл в Екатеринодар, и Деникин по приглашению Тимошенко выступил со своей последней большой речью, которую назвали «лебединой песней» на торжественном заседании Верховного казачьего круга. Теперь, дожив до последнего акта трагедии, он, что называется, под занавес, обещал дать автономию окраинам и казачьим войскам, широкое самоуправление губерниям и областям, создать правительство, ведующее общегосударственными делами, выбросить лозунг «Земля крестьянам и трудовому казачеству», наконец, широко обеспечить профессиональные интересы рабочих. Однако в заключительной части речи он не приминул повторить, что вопрос о форме правления будущей России остается для него второстепенным, что он считает одинаково возможным служить России при монархии и республике. Председатель круга Тимошенко в ответной речи сказал «Два года длится упорная, ожесточенная борьба во имя обесчещенной Родины. Борьба, в которой рука об руку сражаются казаки и добровольцы. Мы уже далеко продвинулись в этой борьбе и были около Москвы. И что же? Наши войска, предводимые блестящей плеядой полководцев, окружающих главнокомандующего, вахмистры Будённый и Думенко, отбросили к исходным позициям. Великую идею освобождения России, этот драгоценный сосуд, можно принести в Москву только с народом и только через народ». Мы ценим талант главнокомандующего и его соратников, но в гражданской войне, кроме таланта стратегического и учета обстановки военной, нужно учесть и сторону политическую. Гражданская война не племенная борьба, это борьба за формы правления. И поэтому воссоздать Россию мы можем лишь такой политикой, такими лозунгами, которые близки и понятны народу. Мы приветствуем заявление главнокомандующего о том, что земля должна принадлежать трудовому народу и казачеству, но мы думаем, что этот лозунг надо было написать на нашем знамени еще в самом начале борьбы. Мы приветствуем лозунг, провозглашенный сегодня главнокомандующим об учредительном собрании, но мы думаем, что этот лозунг нужно было провозгласить еще в самом начале борьбы при выходе из Екатеринодара диктатурой России не победить. Я должен сказать, что Кубань одна из первых создала ядро, с которым ДОП-армия пошла на север. Мне тяжело об этом говорить, но я должен сказать, что всего два месяца назад на Кубани произведена тяжелая операция изъятия ее политических вождей. Кубань много понесла жертв и много еще понесет, но Кубань не мыслит себе диктатуры не мыслит такого положения когда народ безмолвствует и с диктатурой то есть властью насилия кубань не примирится и расценивать нынешние народные движения по старому как смуту клеймить его предательством и изменой как прежде это крупная ошибка мы пойдем сражаться но не как рабы а как свободные граждане которые не подчиняются никакой диктатуре как бы велик диктатор ни был. Ивлев, прочитав речи Деникина и Тимошенко, скомкал и бросил газету на пол. Как умные вдруг стали! Да только ум, который является задним числом, это уже не ум. В родном доме Ивлев чувствовал себя перелетной птицей, на минуту присевшей у дорогого очага, милого и трогательного своим прошлым, скорбного и пустого своим настоящим. Он решил уже не вмешиваться в борьбу, но чувствовал, что ураганом гражданской войны вот-вот снова будет оторван от родного гнезда. Куда занесут его новые события, он представлял смутно. 30 января Евлеву стало известно, что первая конная армия Буденного перебрасывается вверх по Маночу на Тихорецкое направление. Десятая советская армия пошла вверх по реке Большому ягорлыку в тыл торговый. Ивлев взглянул на карту и понял, красное командование, вероятно, намерено нанести главный удар от Великокняжеской на Тихорецкую силами 10 и 1 конной армии. Это, очевидно, поняли и вставки, ибо генерал Сидорин выделил большую группу конницы генералу Павлову в 12 тысяч сабель. Совместно с первым корпусом Павлов должен был ударить во фланг конницы Буденова. 3 февраля Павлов, опрокинув на нижнем течении Маныча корпус Думенко и отбросив его за реку, двинулся на торговую, уже оставленную кубанцами. Все эти дни по Дону и Нижнему Манычу на всем фронте шли бои.